«Я не случайно усадила вас в это крайне неудобное кресло с так странной изогнутой спинкой!» Она сделала рукой какое-то неуловимое движение, и из высоких подлокотников выскочили две стальных полосы, намертво приковав Фандорина к креслу. Он дернулся встать, но не смог толком даже пошевелиться, а ножки кресла будто приросли к полу. Миледи позвонила в колокольчик, И в ту же секунду вошел Эндрю, словно подслушивал за дверью. А «Мой славный Эндрю, пожалуйста, поскорее приведи профессора Бланка. По дороге объясни ему ситуацию. Да, и пусть захватит хлороформ. А Тимофею поручи извозчика. Ах, тут уж ничего не поделаешь». Раст Петрович барахтался в стальном капкане, пытаясь извернуться Миледи участливо наблюдала Довольно скоро в кабинет вошли двое Гений физики профессор Бланк и безмолвный Эндрю Мелько взглянув на пленника, профессор спросил «Это серьезно, Миледи?» «Да, довольно серьезно, но поправимо Конечно, придется немного похлопотать Я не хочу без нужды прибегать к крайнему средству»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 Сейчас. Профессор достал из вместительного кармана склянку и обильно смочил из нее носовой платок, раз Петрович ощутил резкий медицинский запах и хотел было возмутиться, но Эндрю с невероятной силой обхватил узника за горло. Прощайте, бедный мальчик. Вот когда пригодилась Рас Петровичу спасительная наука несравненного Чандри Джонсона. Вдыхать предательский аромат, в котором праны явно не содержалось, молодой человек не стал. Самое время было приступить к упражнению по задержке дыхания. «Одной минуты будет более чем достаточно». Внезапно Фандорин сообразил, что хватит дергаться. Давно пора потерять сознание. И обмяк, замер. И для пущей убедительности еще и нижнюю челюсть отвалил. Однако, какой сопротивляемость организма, почти 75 секунд. Готов омиледи. Можно приступать к эксперименту. Глава шестнадцатая в которой электричеству предвещается великое будущее. «Перенесите его в лабораторию, но нужно торопиться. Через 12 минут начнется перемена. Дети не должны этого видеть!» «Тимофей, это вы? Входите!» Так что все в лучшем виде, ваше All right. Позвал извозчика чайку попить. Чай. Ти-дринк. Живучий чертяка попался. Пьет-пьет и хоть бы что ему. Но потом ничего, сомлел. А пролеточку я за дом отогнал. Викхайт э, наш хаус. Во двор, говорю, отогнал. Пока постоит, а после уж я позабочусь. Не извольте беспокоиться. Хорошо. Эндрю, проследите только, чтобы он не попытался заработать на продаже лошади и экипажа. Ну, давайте, гады, отстёгивайте меня. У вас же перемена скоро, сейчас я вам устрою эксперимент. Про предохранитель бы только не забыть. Прямо возле уха Фандорина раздалось сопение и запахло луком. Тимофей. «Готово! Отвинтил! Бери, Андрюха! Несем!» Раз Петровича подняли вместе с креслом и понесли. Чуть-чуть приоткрыв глаза, он увидел галерею и освещенные солнцем голландские окна. Даже сквозь закрытые веки было видно, как ярко вспыхнул электрический свет. Одним прищуренным глазом Фондорин разглядел какие-то фарфоровые приборы, провода, металлические катушки... Все это ему крайне не понравилось. Ах.